Часть 2. Семь секретов любви. Глава 2. Доброта. Открой радость жизни для других, а не для себя. Ни одно доброе дело, сколь бы малым оно ни было, не пропадает в туне. Эзоп. «Я делаю это для людей, которые оказались за бортом жизни», говорит Сильвия. «Когда я увидела Джеймса в первый раз», то мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы поздороваться. Он был таким потрепанным, что меня чуть не вырвало. В свои 50 с хвостиком Джеймс большую часть времени проводил в хмельном сне или выпивая. Он был бездомным, но местный приют не принимал алкоголиков. Джеймсу с приятелями приходилось спать в городском парке. Потом он начал работать в офисе Сильвии. Это место ему порекомендовали бывшие бездомные, которым удалось выбраться из нищеты. Сильвия, энергичная бабушка, которой нравилось работать, взяла за правило общаться с Джеймсом каждый раз, когда бывала в офисе. Он рассказал ей о своей семье и о своей жизни. Они почти подружились. Когда Джеймс сказал, что собирается съездить в Нью-Мексико, Сильвия ему не поверила. Ей казалось, что они больше не увидятся. Но через четыре месяца он вернулся с известием. У него обнаружили рак, и он ездил попрощаться с матерью, но та прогнала его прочь. И вот, напуганный и одинокий, он снова вернулся в тот же город. «Некоторое время он жил в дреном мотеле, потому что чувствовал себя неплохо и в больницу его не брали», вспоминает Сильвия. «Но через несколько месяцев он оказался в государственной больнице». Поскольку Джеймса не навещали родственники, к нему стала приходить Сильвия. Здоровье его ухудшалось. Он говорил о своих детских воспоминаниях, рассказывал, какой представляет загробную жизнь. Сильвия и Джеймс свободно обсуждали страхи и надежды, связанные со смертью. На протяжении нескольких месяцев Сильвия наблюдала за тем, как ее подопечный умирает. Его мучили ужасные боли. Когда он стал слишком слаб, чтобы разговаривать, она держала его за руку и пела ему песни. Она была единственным человеком, кто стоял возле его смертного адра. «Не помню, считала ли я себя доброй, — говорит она. Я просто понимала, что это нужно сделать. Я разговаривала с ним, уделяла ему внимание. В нашем мире столько одиноких людей. Джеймс не заслужил таких страданий. Доброта – это умение замечать других людей и понимать их потребности. Это умение ценить каждого человека. И, подобно всем чертам характера любящего человека, доброта гораздо проще и сильнее, чем нам кажется. Стала ли доброта моей привычкой? Выполняя этот тест, используйте самые привычные для себя слова и поступки. Вы быстро заметите, что для любящего человека наиболее естественным ответом на каждый вопрос будет ответ С. Но очень важно быть искренним и понимать себя таким, каковы вы сейчас. Только тогда вы сможете научиться любить по-настоящему. Первое. Находясь в публичном месте, например, в магазине одежды, я А. ругаюсь на тех, кто оказывается у меня на пути. Б. Стараюсь общаться с как можно меньшим количеством людей. С. Радуюсь каждой возможности улыбнуться кому-нибудь. Второе. Когда мне нужно сделать человеку добро, затратив на него время или деньги, жертвуя собственными удобствами, я... А. Отвергаю эту идею, не рассматривая ее всерьез. Б. Готов к жертвам, если знаю, что буду вознагражден. С. Оцениваю, что нужно сделать, и пытаюсь сделать все, что в моих силах. Третье. Когда человек делает мне зло, я... А. Впадаю в гнев. Б. Стараюсь по мере возможности не общаться с этим человеком. С. Ищу способ сделать ему добро. Четвертое. Узнав о том, что в субботу намечается благотворительное мероприятие, я... А. Надеюсь, что меня не пригласят, потому что у меня гораздо меньше свободного времени, чем у других. Б. Испытываю чувство вины за собственное неучастие. С. Думаю, нельзя ли устроить что-нибудь подобное в моем районе. Пятое. Увидев человека, который одет или ведет себя не так, как я, я а. ощущаю собственное превосходство, б. стараюсь избегать его, потому что рядом с ним мне некомфортно, ц. стараюсь как-то пообщаться, потому что он может меня чему-нибудь научить. Ключ к любви в детстве меня и моих друзей по воскресной школе учили быть добрыми друг другу, но далеко не все из нашей компании были добры. Некоторые были добры только до тех пор, пока кто-то не забирал их игрушки, не портил их рисунки или не толкал их в фонтан. Тогда они забывали о доброте и снова становились обычными эгоистами. Их поведение говорило окружающим «не мешай мне и не трогай моего». Некоторым детям доброта вообще была не свойственна. В целом, дети, с которыми я рос, были добры к тем, кто был добр к ним. А те, кто относился к ним несправедливо или жестоко, на их доброту могли не рассчитывать. По собственному опыту могу сказать, что взрослые мало чем отличаются от детей. Муж добр к жене, пока она добра к нему. Он готов выбросить мусор, пока она готовит вкусный обед. Он вежлив с ней, пока она вежлива с ним. Но что произойдет, если он столкнется с несправедливостью или злобой? Один мужчина поделился со мной своим опытом. Я был груб с женой, вечно критиковал ее идеи, твердил, что она говорит глупости. Как-то раз я накричал на нее и высказал ей все, что думаю. Она ушла прочь, а я начал смотреть футбол по телевизору. Через полчаса она пришла с подносом, на котором лежали бутерброды, чипсы и стояла бутылочка Кока-Колы. Жена поставила поднос мне на колени и сказала «Я люблю тебя». Она поцеловала меня в щеку и вышла из комнаты. Я сидел и думал «Это неправильно, такого не могло случиться». Я чувствовал себя последним идиотом. Ее доброта потрясла меня. Я поставил поднос на столик, пошел в кухню и извинился. Эта женщина продемонстрировала доброту истинной любви, и ее доброта растопила сердце мужа. Ирония заключается в том, что доброта, как образ жизни, приносит огромную радость не только окружающим, но и нам самим. Когда мы проявляем доброту, несмотря ни на что, то сразу замечаем, как изменяется наша жизнь. Доброта. Радость от способности поставить потребности другого выше собственных ради укрепления отношений. Большое значение малых дел. За угловым столиком в кафе собрались четыре женщины. Они болтали и смеялись, не сводя глаз с кассы. Утром они скинулись и купили подарочную карту этого кафе. «Пожалуйста, используйте эту карту для оплаты заказов всех посетителей, пока на ней не кончатся деньги», — попросили они кассира. А потом эти дамы уселись за столик, чтобы насладиться обществом друг друга и выражением лиц посетителей, которые неожиданно узнавали, что могут выпить кофе совершенно бесплатно. Те же женщины холодным субботним утром раздавали горячий шоколад детям и их родителям в местном спортивном клубе. Они купили массу фиалок и отвезли их в дом престарелых. Когда у одной из них, Марси, обнаружили ревматоидный артрит, они наняли женщину, чтобы та раз в месяц убиралась в ее доме и чтобы у Марси оставалось больше сил на внуков. Больше всего в поведении этих женщин меня трогает не их готовность проявлять доброту в самых неожиданных местах, а та радость, которую они от подобных поступков испытывают. Они любят окружающих, потому что знают, что любовь ради любви — это высшая радость. Привычка, которую следует усвоить. Наблюдайте за тем, как окружающие проявляют доброту по отношению к вам и к другим людям. Обратите внимание, как доброта меняет характер взаимодействий и отношений. Основной шаг на пути к постижению доброты – это наблюдение за актами доброты в окружающем мире. Очень часто, особенно в семьях, мы воспринимаем такие поступки как должное. Кто-то готовит обед, а кто-то моет посуду, но никто не благодарит за эти простые, но очень важные дела – Кто-то стирает полотенца, моет полы, протирает зеркала и стрижет траву на газоне. Все это можно воспринимать не как обычные домашние обязанности. Это способ проявления супружеской любви. Но кто воспринимает такие занятия подобным образом? Иногда я прошу людей записывать каждое проявление доброты, с которым они сталкивались в течение дня. Вот список, представленный мне одним мужчиной. Когда я не услышал будильника, жена разбудила меня, чтобы я не опоздал на работу. Когда я выезжал из гаража, встречная машина притормозила, а водитель рукой показал, чтобы я проезжал. Когда я приехал в офис, мой помощник уже включил мой компьютер. Когда я пошел выпить кофе, и у меня не оказалось монетки для автомата, коллега одолжил мне доллар. Я пошел обедать один, и двое сотрудников другого отдела пригласили меня за свой стол. Мы славно поговорили. Днем я получил электронное письмо от одного из наших покупателей, в котором он благодарил меня за своевременную обработку его заказа. До сих пор я не получал подобных писем. Когда я выходил из офиса, охранник открыл мне дверь. Когда я выезжал с парковки, женщина в другой машине пропустила меня в свою полосу. Когда я приехал домой, наша собака встретила меня возле машины, виляя хвостом. Когда я вошел в дом, жена обняла меня и поцеловала. Жена уже приготовила ужин. Я вымыл руки и помог ей. Проявление доброты с моей стороны. После ужина я загрузил посуду в посудомоечную машину. После ужина жена пошла гулять с собакой, а я смог просмотреть свою электронную почту. Мы с женой посмотрели новости вместе. Потом она поехала со мной в торговый центр присмотреть мне рюкзак. Перед сном она поцеловала меня и сказала, что любит. Это был хороший день. Люди часто удивляются тому, что за очень короткое время успевают заметить множество проявлений доброты. Когда мы осознаем эти проявления и учимся ценить их, Растет и наше желание проявлять доброту со своей стороны. Как только нам захочется стать добрыми людьми, будет намного проще замечать возможности для добрых дел. Такие возможности есть и дома, и на работе, и в магазине, и в любом месте, где мы общаемся друг с другом. Вспоминаю, как мне довелось забирать рубашки из прачечной. Вернувшись к машине, я обнаружил, что меня зажали два грузовика. Из-за них, выезжая с парковки, я не мог видеть движение на дороге. Мужчина средних лет, проходивший мимо, заметил мое бедственное положение. Он посмотрел в обе стороны и показал, что я могу ехать. Я дружески помахал ему и сказал «спасибо». Я думал, какой добрый человек. Он вовсе не должен был этого делать. Он мог просто пройти мимо. Но заметил мое положение и предпочел проявить доброту. Я до сих пор помню этот случай, произошедший почти два года назад. Простое решение человека остановиться и помочь другому вдохновило меня на такие же поступки. В этом и заключается прелесть доброты в человеческих отношениях. Одно проявление доброты порождает другое. Почему я включил столь малый пример любви в описание черты характера, обязательной для любящего человека? потому что добрые дела, будь они мелкими или значительными, отражают желание служить другим, а служение – это основная цель любящего человека. Доброта – это умение служить другим людям, даже если для этого придется чем-то жертвовать. Женщины в кафе пожертвовали деньги, чтобы доставить радость другим. Мужчина, который помог мне на парковке, пожертвовал несколькими минутами своего времени. Большие или малые проявления доброты всегда говорят человеку «ты важен и ценен для меня». Мы не можем любить по-настоящему, если не готовы чем-нибудь жертвовать. Вопрос выживания. Несколько лет назад тогдашний президент США Джордж Буш Говоря о важности работы волонтеров, назвал их «тысячью свечей, горящих по всей стране». Его слова и проблема, с которой они были связаны, привлекли внимание средств массовой информации. Был основан фонд «Тысяча свечей», который продолжает координировать работу волонтеров по всей стране. Доброта – это не политическая проблема, это вопрос выживания человечества. В мире, где человек человеку волк, в конце концов останется один единственный волк. Без доброты мир превратится в мрачную и одинокую тюрьму для каждого из нас. Только доброта дает нам возможность помогать друг другу выжить. В мире, где человек человеку волк, останется один единственный волк. Всеобщая доброта Всем нам известны группы людей, объединившихся, чтобы проявлять любовь к окружающим. Популярность телевизионного сериала «Чрезвычайное происшествие. Домашний вариант» показывает, как увлекают людей проявление доброты. Многие говорили мне, что не могут смотреть сериал без слез радости за те семьи, которым помогли Тай Пеннингтон и его команда. В собственном городе или районе мы можем работать добровольцами в самых разных местах. Каждый год в городе Лонгвию, штат Вашингтон, проходит неделя служения. Церкви и различные организации города звонят в гражданские учреждения и спрашивают, чем мы можем вам помочь. Целую неделю сотни добровольцев тратят личное время на то, чтобы помочь окружающим красят ограду на поле для гольфа или собираются в ратуше, чтобы разбросать мульчу в городских парках. Этим занимаются люди самых разных возрастов и профессий. Они ничего не просят взамен. Подобные акты доброты есть проявление истинной любви. Глобальные катастрофы, террористические атаки, ураган Катрина, цунами в Индийском океане, эпидемия СПИДа в Африке – Часто становятся стимулами для проявления всеобщей доброты. Поговорите с любым добровольцем, и он скажет: Мне повезло, что я могу помогать тем, кто нуждается в моей помощи. Личная доброта. Вскоре после того, как Рене с семьей переехала в Таунхаус в Айова-Сити, она заметила, что несколько учеников начальных классов, живущих по соседству, Ходят в школу пешком. Их дома находились всего в двух милях от школы, поэтому школьный автобус за ними не заезжал. Большинство этих детей жило в малообеспеченных семьях. У их родителей не было либо машин, либо водительских прав. Многим приходилось рано уходить на работу или работать в ночную смену, поэтому их или не было дома, или они спали, когда их дети отправлялись в школу. Рене знала, что ездить на велосипедах по заснеженной Айове практически невозможно. Поэтому она поговорила с директором школы о том, что может кое-что сделать для того, чтобы этим детям было легче добираться до школы. В следующем году директор дал телефон Рене всем соседям, детей которых нужно было отвозить в школу. На своем мини Рене отвозила детей в школу и из школы, где учился ее сын. Очень простое проявление доброты. Женщина заметила существующую потребность и откликнулась на нее. В результате она подружилась со многими соседями и смогла показать сыну, как легко и приятно помогать другим людям. Хотя всеобщая доброта очень важна, особенно в моменты катастроф, гораздо важнее проявлять личную доброту, которая может и должна стать образом жизни. Практически любой человек может откликнуться на зов о помощи в кризисной ситуации, но только по-настоящему любящий и заботливый человек сможет проявлять доброту в повседневной жизни. Доброта проявляется в полной мере, когда человеку не нужно останавливаться и задумываться о ней. Счета бизнеса Очень часто собственные заботы занимают нас настолько, что мы перестаем замечать потребности тех, кто нас окружает. Заметив нужду, нам нужно сделать над собой огромное усилие, чтобы перейти от наблюдения к реакции. Ведь, возможно, нам потребуется пожертвовать одним или сразу обоими самыми ценными нашими достояниями – деньгами и временем. Нам может казаться, что у нас слишком мало денег и времени на то, чтобы помогать другим. Мы уговариваем себя. Я бы все сделал, если бы это было в моих силах, но поскольку я не могу, то лучше сделаю взнос на благотворительные цели. Пожертвование на благотворительность – это, конечно же, проявление доброты и порой лучшее, что мы можем сделать. Но все же у большинства из нас есть чему учиться, когда дело касается проявления личной доброты в повседневной жизни. Более двух тысяч лет назад, то есть задолго до появления факсов, айподов и мобильных телефонов, греческий философ Сократ предостерегал «Остерегайтесь, тщеты деловой жизни!» Мы можем даже не задумываться над тем, что у нас всегда есть время сделать комплимент секретарше или сообщить билетеру в кинотеатре о том, что кто-то забыл выключить свет в машине одного из зрителей, оставшейся на парковке. Мы можем быть настолько заняты собственными делами, что даже не задумываемся над тем, есть у нас время, чтобы проявлять доброту или нет. Но насколько более глубокой и светлой была бы наша жизнь, если бы люди значили для нас больше, чем наше личное время. Когда доброта становится естественной частью нашей жизни, нам не нужно останавливаться и задумываться над своими поступками. У всех разные способности и возможности. Задача заключается в том, чтобы использовать имеющиеся навыки и знания для удовлетворения потребностей тех, кто нас окружает. Красота доброты. Во время работы над этой книгой мне доставляла огромную радость возможность выслушивать истории людей из разных уголков страны. И все они рассказывали о том, как проявлялась доброта в их жизни. Вот лишь несколько примеров того, как мы любим друг друга. Карен из Итаки, штат Нью-Йорк рассказала мне о своей подруге Кэти, которая полгода возила свою коллегу на курс химиотерапии. Она получала для нее лекарства по рецептам и проводила с ней время, помогая ей по дому. Спенсер всегда подкладывал дружеские записки в портфель жены, когда она отправлялась в деловые командировки. Коллеги Дебби устроили для нее сюрприз — вечеринку по поводу ее дня рождения. Лорен привозила Крису чизбургер, картошку фри и его любимый молочный коктейль, когда мальчик не мог выходить из дома из-за недавно перенесенной хирургической операции. Даже спустя 30 лет Роберт все еще помнит соседа, который подарил ему большой пучок латука, потому что знал, что он не может купить его сам. Однажды утром, приехав на работу, Кайл обнаружил, что секретарша купила ему обогреватель, потому что заметила, что в его кабинете слишком холодно. Джозеф пишет «Я тебя люблю» на полях чековой книжки, когда исправляет ошибки, сделанные женой. Когда Хелен и Алекс вернулись из отпуска, то обнаружили, что сосед постриг их газон. «Старый друг рассказал мне». У меня был отец-алкоголик, а мама слишком много работала. Жизнь была непростой, но бабушка очень любила меня и каждый день встречала, когда я возвращался домой из школы. У нее всегда находились для меня печенье, молоко и поцелуи. Страшно подумать, что случилось бы со мной, если бы у меня не было такой бабушки. Ким совершенно бесплатно присматривала за малышом Дороти, когда той приходилось уезжать на работу. В холодный день Мэри принесла своим сотрудникам горячее жаркое. «О чем бы я ни спрашивал, пока мы смотрели футбол, — вспоминает нет, отец всегда находил время, чтобы мне ответить и объяснить все правила. Когда к Жасмин должна была приехать свекровь, чтобы увидеть своего нового внука, подруги-женщины целый день драили ее дом швабрами, щетками и пылесосами». Смена отношения Большинство из нас понимает, что для того, чтобы стать по-настоящему добрыми людьми, нужно изменить отношение к жизни и к людям. Ложное «я» эгоцентричного человека скажет «я буду добр к тебе, если и ты будешь добр ко мне». Истинное «я» по-настоящему любящего человека скажет «я буду добр к тебе, вне зависимости от того, как ты ко мне относишься». Как же воспитать в себе это истинное «я»? Как изменить отношение к жизни, чтобы стать добрым к окружающим, даже если это совершенно постороннее или, что еще труднее, хорошо известные и не самым лучшим образом к нам относящиеся люди? «Доброта меняет людей». Семейная жизнь у Джейка и Конни не складывалась. Джейку приходилось часто уезжать в командировки, и он не мог помогать жене с детьми. Конни жаловалась, а Джейк отругивался. А тем временем психическое заболевание, которым страдала Конни, усиливалось. Иногда она не могла утром пойти на работу или отвезти детей в школу. По мере того, как Конни слабела и стала нуждаться в Джейке все больше и больше, его отношение к семье постепенно начало меняться. Он занял более низкую должность, чтобы иметь возможность больше времени проводить дома. Джейк решил посмотреть, чего сумеет добиться с помощью доброты, а не эгоизма. «Я понял, — говорит Джейк, — что они могут рассчитывать только на меня. Я делал все, что было в моих силах ради жены и детей, и перестал думать, чем они смогут вознаградить меня». Некоторым людям не под силу вести такую жизнь, но я над этим не задумывался. Я хотел стирать, мыть посуду, помогать детям делать уроки. Я не сидел и не думал о том, что они неблагодарные и не хотят чего-то сделать для меня. Не изменив отношение к жизни, Джейк мог бы сдаться, но он решил в сложной ситуации проявить настоящую любовь, веря в целительную силу доброты и он стал замечать, что обстановка в доме меняется. Конни стала больше смеяться, у нее появились новые силы. Дети тоже заметили изменения, произошедшие в доме и в отношениях между родителями, выбрав путь доброты, а не гнева. Джейк не знал, удастся ли ему изменить ситуацию в семье, но он понимал, что только его любовь сможет сделать их семью Настоящей семьей Мы никогда не должны пользоваться добротой, чтобы манипулировать людьми Но увидев, как доброта может изменить человека Заставить утомленного автомеханика улыбнуться Или снять стресс после общения с требовательным начальником Нам станет гораздо проще быть добрыми людьми История учит нас тому, что доброта способна сплотить нацию гораздо сильнее, чем враждебность. В последние годы постоянно обсуждается проблема тюрьмы в заливе Гуантанамо. Споры возникают из-за методов, применяемых при допросе иностранцев, подозреваемых в связях с движением Талибан или Аль-Каидой. После многих лет использования самых жестких способов допроса Официальные лица вынуждены были признать, что наиболее эффективными в отношении сбора разведывательной информации оказались методы, основанные на человеческой доброте. Когда следователи находили время для того, чтобы завоевать уважение заключенных, и относились к ним дружелюбно и по-деловому, то гораздо быстрее и легче получали необходимую информацию. Не следует недооценивать. Значение человеческой доброты Окутайте себя добротой Второй шаг в изменении отношения к жизни – это осознание того факта, что каждый из нас обладает потенциалом, позволяющим сделать доброту образом жизни. Один из самых добрых людей, каких мне доводилось встречать в этой жизни, однажды сказал мне – Каждое утро я надеваю очки, брюки, рубашку, пиджак и шляпу. А потом я представляю, как окутываю себя плащом доброты. Я полностью облачаюсь в этот плащ и молюсь о том, чтобы мне удалось коснуться им тех, с кем встречусь сегодня. Этот человек коснулся жизней сотен людей». Он постригал газоны соседям, когда те болели, сгребал листья в садах у пожилых людей, приносил записи лекций и книги тем, кому, по его мнению, они могли потребоваться, платил за пребывание в летних лагерях детей из малообеспеченных семей. Когда он умер, церемония отпевания усопшего в церкви длилась более трех часов. Так много людей захотело поделиться воспоминаниями об удивительной доброте этого человека. Когда доброта становится неотъемлемой частью нашей жизни, нам не нужно задумываться над тем, стоит ли проявлять ее в той или иной ситуации. Куда бы мы ни отправились, доброта — наш верный и постоянный спутник. Однажды я видел телевизионное интервью с женщиной, которая только что освободилась от мужа-тирана. Когда интервьюер спросил ее, как ей удалось выжить, она ответила, что иногда пережить день ей помогала улыбка человека, встреченного в магазине или на улице. Каковы бы ни были наши привычки, настоящее или прошлое, каждому из нас постоянно представляется множество возможностей, проявить доброту к людям в телефонном разговоре, в офисе и дома, окутывая себя добротой, мы можем изменить жизни очень многих людей. Когда доброту отвергают Третий аспект изменения отношения к жизни заключается в том, чтобы понять, что не все зависит от нас. Мы не в состоянии заставить людей позитивно реагировать на проявление доброты с нашей стороны. Каждый из нас обладает способностью принимать любовь и отвечать на нее или отвергать ту любовь, которую нам предлагают. Когда человек отвергает нашу доброту, очень легко забыть о нем или разозлиться. Но люди имеют право принимать доброту с благодарностью, отвергать ее, обвинять нас в эгоизме или отвечать собственной добротой. Реакция другого человека не поддается нашему контролю». Блейк пристрастился к наркотикам, когда ему было 10 лет. Первую программу реабилитации он проходил в 13. К 20 годам за его плечами было уже 4 курса. Даже став успешным художником, Блейк постоянно возвращался к наркотикам. Все эти годы его мать, Мэрилин, не переставала любить сына. Когда врачи сказали Блейку, что наркотики вредят его сердцу, мать любила его. Когда наркотики заставляли его выкрикивать ей в лицо страшные вещи, она любила. «Это не мой сын», — говорила она себе в минуты самых ужасных проявлений болезни Блейка. Мэрилин верила в то, что в глубине души ее мальчик остался прежним. Временами ради любви ей приходилось говорить Блейку «нет», например, когда ему нужны были деньги или когда он хотел переночевать дома, чтобы украсть что-нибудь и продать. Но Мэрилин постоянно напоминала сыну, что любит его. Она чувствовала, что должна стать символом надежды и света в жизни Блейка. После двух операций на сердце Блейку оставалось жить всего два года. Мать не хотела, чтобы он умирал в одиночестве или в государственной больнице. Она приняла его в свой дом и заботилась о нем до конца. Даже перед смертью сын не извинился за свои поступки. Но его отношение к матери стало меняться. Он чаще встречался с ней взглядом, хотя и не благодарил за заботу. На похоронах Блейка играли песню «Одной любви достаточно». Это был символ надежды на то, что доброта никогда не пропадает в туне. В разбитом мире отношения не всегда складываются так, как нам хотелось бы. Мы можем так никогда и не увидеть последствий собственных добрых поступков. Но, любя по-настоящему, мы остаемся добрыми людьми даже в те моменты, когда любить очень трудно. Подлинная любовь – это всегда выбор. Если человек отвечает нам добротой и любовью, наши отношения могут стать гармоничными и взаимными. Если он отвергает нашу доброту, мы должны надеяться на то, что со временем он осознает свою ошибку и пойдет нам навстречу. А пока мы не должны отказываться от любви. Мы хотим для него лучшего и стараемся выразить свое желание в доброте. И даже в самые мрачные моменты жизни мы верим в то, что одной лишь любви достаточно. Начнем. Вот несколько простых способов проявления доброты в повседневной жизни. Уверен, что вы придумаете и другие. Сделайте комплимент продавщице. Придержите дверь для того, кто идет за вами. Улыбнитесь ребенку. Если он заговорит с вами, выслушайте его. Организуйте бесплатную мойку для машин в своем районе. Пропустите вперед того, кто стоит в очереди за вами. В дождь пригласите под свой зонт того, кто вышел без зонтика. На платной дороге оплатите проезд и своей, и следующей машины. Постригите газон соседа, сгребите листья на его лужайке, вычистите его дорожку. Посетите пожилого человека. Давайте хорошие чаевые. Когда кто-то переживает сложный момент, предложите свою помощь. Сходите в магазин за продуктами, присмотрите за детьми, уберитесь в доме. Не ограничивайтесь словами. Дайте мне знать, если понадобится моя помощь. Соберитесь с соседями и обойдите округу, чтобы выяснить, не нужна ли кому-нибудь помощь. Пригласите секретаршу на обед в день ее рождения. Выясните, что делает ваших друзей и родственников счастливыми. Постарайтесь сделать это для них. Заметив, что кто-то отлично справляется с работой, обязательно скажите об этом начальнику. Позвоните человеку, понесшему тяжелую утрату, даже если это случилось некоторое время назад. Остановитесь у прилавка с лимонадом, И купите себе стаканчик. Палки и камни. Многие из нас в детстве заучили максимы, в которых больше лжи, чем правды. Одна из таких максим гласит «Палки и камни могут сломать мне кости, а слова не принесут никакого вреда». На самом деле жестокие слова могут сломать человеку всю жизнь. После окончания колледжа у Молли было очень мало денег, чтобы обставить свою первую квартиру. В поисках мебели она залезла на чердак родительского дома и нашла антикварный бабушкин столик. Стол нуждался в реставрации, но он великолепно украсил бы квартиру Молли. Все выходные Молли тщательно чинила и полировала столик. Но когда его увидел ее отец, то вместо того, чтобы похвалить дочь или чем-нибудь помочь, Он лишь неодобрительно что-то проворчал и покачал головой. Молли поставила столик в гостиной, но так и не смогла забыть молчаливой отцовской критики. Через десять лет столик все еще стоял в доме, где жила Молли с мужем и двумя дочерьми. «Может быть, было бы лучше обработать его датской олифой?» — как то раз спросил отец, зашедший к ним в гости. «Я поняла», — говорит Молли что всю мою жизнь следовало бы прожить по-другому. Он всегда был недоволен мной. Многие из нас в процессе взросления слышат несправедливые и жестокие слова. Главная проблема, став взрослыми, заменить в своем словаре подобные слова словами доброты и любви. Человеку свойственно отвечать на удар ударом но по-настоящему любящий человек может ответить на несправедливость добротой. Позитивные слова. Как вы разговариваете дома и на работе? Поднимают ли ваши слова настроение окружающим? Или наоборот, делают их жизнь тяжелее? Живя в духе истинной любви, мы подкрепляем проявление доброты добрыми словами. Отец, который говорит своему сыну-подростку «пожалуйста, можешь убираться на свои танцы, наконец-то хоть на один вечер ты слезешь с моей шеи», делает недоброе дело. Его слова не проникнуты добротой. Сын уйдет, чувствуя отчуждение и ожесточенность. Любящий отец сказал бы «ты можешь уйти, и я надеюсь, что ты хорошо проведешь время. Я люблю тебя, так что будь осторожен». Тон голоса и выражение лица столь же важны, как и слова. Очень легко привыкнуть кусать и уязвлять окружающих, особенно когда эти люди являются членами семьи. Вот почему мне так нравится слышать, когда супруги нежно разговаривают друг с другом. Совсем недавно я слышал, как муж высказывал сожаление из-за того, что по его вине семья не могла вовремя попасть домой. «Это случилось лишь однажды, дорогой, не страшно», — ответила жена. «У нее были основания для критики, но она использовала эту возможность для проявления доброты. Несколько лет назад я консультировал женщину средних лет, у которой умер отец. «Мама и папа пилили друг друга 47 лет», — сказала она. «Я никогда не понимала, зачем они поженились». «Вы думаете, что они говорили бы по-другому, если бы вступили в брак с другими людьми?» – спросил я. «Скорее всего, нет», – ответила моя клиентка, «потому что оба ругали и меня тоже. Думаю, я была хорошей дочерью. Просто они оба были негативно настроенными к жизни людьми и поэтому нашли друг друга». Как трагично, что некоторые люди – Всю жизнь сохраняют отрицательное отношение к людям и к жизни в целом и каждый день произносят жестокие, несправедливые слова. Никогда нельзя недооценивать значение добрых слов, которые могут изменить жизнь человека. Добрые слова. Несколько лет назад Никки Круз, наркоман Вожак уличной банды из Нью-Йорка столкнулся с Дэвидом Уилкерсоном, посвятившим свою жизнь помощи таким людям, как Никки. «Только подойди ко мне, и я тебя убью», — предупредил Никки. «Ты можешь это сделать», — ответил Уилкерсон. «Ты можешь разрезать меня на тысячу кусочков, разбросать их по улице, и каждый такой кусочек будет любить тебя». Стоит ли удивляться тому, что через какое-то время Ники Круз бросил свою банду и теперь оказывает позитивное влияние на наш мир? Добрый человек всегда ищет способы вербально поддержать и вдохновить окружающих. Какой жене не будет приятно услышать ⁇ «Тебе так идет это платье ⁇ Какому мужу не пальстят слова, я ценю то, что ты стараешься облегчить мою жизнь. Какой сотрудник не вдохновится на новые трудовые подвиги, если начальник скажет ему «Спасибо за хорошую работу. Я знаю, что вы не жалели сил для реализации этого проекта». Добрые слова всегда поддерживают людей и вселяют в них веру в собственные силы. Слова надежды. «Недавно я присутствовал на встрече, где выступал психолог Джон Трент. Он рассказал историю собственной жизни. Отец-алкоголик бросил его мать, когда Джон был совсем маленьким. Джон и его братья сильно страдали, и гнев влиял на их поведение. Их с братом даже исключали из школы за плохое поведение. В старших классах Джон не смог сдать экзамен. «Я думал, что все в порядке», — рассказывает Джон. Я так много работал. Конечно, приступил к работе я поздно, но очень старался. Когда мать увидела его письменную работу с низкой оценкой, она сказала сыну, «Ты не сделал никаких сносок и пропустил содержание, но в целом твоя работа хорошо написана. Не удивлюсь, если когда-нибудь ты будешь помогать людям словом». Эти слова вдохновили Джона. И сегодня он успешный и популярный писатель. Добрые слова пробуждают в людях лучшие их стороны и подталкивают к дальнейшему развитию. Слова истины. Добрые слова не всегда бывают приятными. Искренняя любовь может проявляться очень болезненно, если человек ведет себя неправильно. Соня рассказала мне о своей бабушке с материнской стороны. «Она всегда любила меня» даже когда требовала, чтобы я вела себя лучше. Она поддерживала меня во всех моих удачах и провалах. Бабушка говорила мне, в чем я ошибалась, но никогда не лишала меня своей любви. Когда нам приходится, ради блага другого человека, говорить горькие слова, то они могут быть словами доброты. Проблема заключается в том, чтобы говорить истину, и делать это с любовью. Учитесь говорить по-доброму. Как же научиться говорить добрые слова? Вы должны понимать значимость своих слов. Ваши слова – это мощное средство, которое несет жизнь или смерть. Чтобы постичь эту истину, нужно прислушаться к словам других людей. Можете даже записать добрые слова, какие услышите от окружающих в течение дня. Запишите и недобрые слова. Это очень полезное упражнение, которое откроет вам глаза. Прислушайтесь к самому себе. Чтобы это стало привычкой, после каждого разговора спрашивайте себя, «Какие слова я произнес? Чего не следовало говорить?» а затем вернитесь к собеседнику и извинитесь за неподобающие слова. Поскольку извиняться всегда нелегко, вы быстро усвоите такую манеру речи, извиняться за которую не придется. Замените слова неподобающие словами любви и доброты. Лучше всего начать с себя. Заметив собственное раздражение в адрес других водителей в пробке, попробуйте изменить произносимые слова. Вместо того, чтобы орать «болван, ты так кого-нибудь угробишь», попробуйте сказать «желаю вам добраться домой благополучно и никого не убить по дороге». Перефразировав собственные слова, превратив негативную фразу в позитивную наедине с самим собой, вам будет гораздо легче поступать таким же образом на людях. Помните о том, что каждый встреченный вами человек по-своему ценен. У каждого из нас есть своя роль в жизни. Исполнить эту роль можно только отдавая и принимая любовь. Вы должны поступать так, даже если человек кажется вам незаслуживающим любви. Если вы будете помнить о ценности каждого человека, вам будет гораздо легче. Произносить добрые слова. Привычки, которые следует усвоить. Ловите себя на негативных мыслях в свой адрес или в адрес окружающих. Заменяйте мысленные слова на позитивные, адресуя их себе или другим людям. Что мешает доброте? Дурные привычки. Если вам не удается естественным образом проявлять доброту, то причина этого вовсе не в том, что вы недобрый человек. Я записал эту книгу именно потому, что каждый из нас обладает потенциалом любви. Очень часто неспособность любить окружающих по-настоящему проистекает всего лишь от недостатка практики. Обычно мы считаем дурные привычки пороками, например, привычку грызть ногти или есть шоколад перед сном. Но привычки связаны и с тем, чего мы не делаем. Если мы не привыкли смотреть в глаза официанту, делая заказ, то, само собой, это не произойдет. Если мы привыкли оставлять грязную посуду на офисной кухне, чтобы ее помыл кто-то другой, то чаще всего вовсе не замечаем своего «неделанья». Есть такая старая шутка. Сколько психиатров нужно для того, чтобы сменить перегоревшую лампочку? Ответ очень прост. Один. Но лампочка должна захотеть смениться. Первый шаг на пути к избавлению от привычки к недоброте – это желание стать добрым. Как-то раз молодая женщина сказала мне, «Я знала, что моей соседке нравится, когда ванная сверкает чистотой». Но у меня была привычка бросать мокрое полотенце на пол. Каждый раз, когда я снова шла в ванную, мое полотенце было высушено и висело на крючке. Я шла в душ и не думала об этом. Но когда мое полотенце так и осталось на полу, я поняла, что не проявляла доброты и даже не задумывалась над этим. Я стала каждый раз вешать полотенце на крючок. А потом задумалась над тем, как сделать соседке приятное. Я стала убавлять громкость телевизора, когда она ложилась спать. Удивительно, сколько дурных привычек у меня было. Поиск способов проявить доброту превратился для меня в настоящую игру. Доброта порождает доброту. Вот почему так полезно читать о добрых поступках других людей. Это не только дает новые идеи, но еще и помогает замечать интересные возможности для добрых поступков. В некоторых газетах, например, в «Чикаго Сан Таймс», появился специальный раздел, где печатают рассказы о случайных проявлениях доброты в городе или районе. Когда доброта становится сознательной привычкой, мы начинаем лучше понимать ценность каждого человека. По мере того, как наше новое восприятие окружающих проясняется, нам хочется быть добрыми просто потому, что каждый, кто встретился на нашем пути, заслуживает одобрения и поддержки. Развитие доброты Ко мне обратился бизнесмен средних лет, который был абсолютно неудовлетворен собственной жизнью. Ричард часто ссорился с женой, дети старались избегать его, он понимал, что часто бывает чрезмерно критичным в отношении семьи и подчиненных, но не знал, как стать другим. Для начала я предложил Ричарду записывать все, что он говорил и делал на работе и дома, и то, что казалось ему недобрым и несправедливым. На следующей неделе он пришел ко мне и сказал, «Когда я проанализировал свой день и произнесенные мной недобрые слова, я понял, что мне необходимо измениться. Понимание собственной недоброты...» стало для Ричарда важным этапом на пути превращения в доброго человека. Затем настало время разобраться с прошлыми неудачами. Каждый вечер он вспоминал, чем мог обидеть людей в течение дня. На следующий день он подходил к этим людям и извинялся. Это была самая сложная неделя в моей жизни, сказал Ричард. К концу недели я почувствовал, что избавляюсь от негативной манеры поведения, он улыбнулся. Необходимость извиниться – самый мощный стимул к изменению поведения. Ричарду удалось избавиться от груза прошлых промахов. И теперь он был готов начать новую жизнь, исполненную любви и доброты. Я предложил ему начать с семьи, но он сказал, что легче будет сделать это на работе. Многое из того, что люди называют добротой, заметил я в ответ является всего лишь манипуляцией, направленной на то, чтобы заставить человека купить наш товар. Не к этой доброте мы стремимся. Мы говорим о добрых словах и поступках, направленных на благо другого человека. Мы не говорим о хороших манерах в светском смысле слова. Нам нужна доброта, проистекающая из истинной любви. «Ну хорошо», — согласился Ричард, — «тогда я начну с дома». «Думаю, у меня все получится». Я кивнул, но в душе понимал, что этот урок придется повторять не раз. По собственному опыту мне было отлично известно, что преодолеть склонность к недоброте очень и очень тяжело. Я посоветовал Ричарду каждое утро искать возможности для проявления доброты дома и на работе. Через несколько месяцев Ричард сказал мне, Это время стало началом лучшего этапа моей жизни. Жена и дети очень добры ко мне, а атмосфера на работе стала гораздо теплее. Как психологу мне было очень приятно видеть, как Ричард постигает радость доброты. Не бывает такого, чтобы человек проснулся утром и решил, с сегодняшнего дня я буду добрым человеком. Доброта – как любая черта характера по-настоящему любящего человека, развивается постепенно, по мере того, как человек открывает свое сердце и разум. Для начала мы должны согласиться с высшей целью. Да, я хочу вести жизнь, исполненную доброты. Зная, что ложное «я» эгоцентрично, мы должны сознательно научиться каждый день проявлять доброту по отношению к окружающим. Тело и душа Главная прелесть настоящей любви в том, что она целительно воздействует не только на душу, но и на тело. Ряд научных исследований доказывает, что добрые поступки благотворно влияют и на психику, и на физическое здоровье человека. Вот несколько примеров. Добрые поступки – Высвобождают естественные анальгетики организма – эндорфины. После добрых поступков человек ощущает эйфорию и чувство покоя. Это явление настолько распространено, что в медицине даже получило специальное название. Помогая другим, мы минимизируем симптомы болезней и других физических расстройств. Добрые поступки снимают чувство депрессии, враждебности и одиночества. Можно сказать, что помощь другим людям избавляет нас от физических проблем, связанных со стрессом. Благотворное действие добрых поступков и ощущение покоя длится в течение нескольких часов и даже дней после самого события, до тех пор, пока мы помним о добром поступке. Нежная забота о других людях укрепляет иммунную систему. Добрые поступки в отношении других людей повышают самооценку, вселяют оптимизм и приносят удовлетворение жизнью. Верни долг другому. После рождения сына у Эрин, ее соседка Джесси предлагала присматривать за ним каждый раз, когда Эрин и ее муж собирались куда-нибудь выйти. Она приносила им книги и игрушки, которые были уже не нужны ее собственным детям. Каждый раз, встречая малыша, Джесси передавала ему небольшие подарки. Как-то раз, когда Эрин усаживала малыша в машину, забирая его от Джесси, она спросила, не могла бы она сама что-то сделать для заботливой соседки. Конечно, Эрин была очень осторожна, потому что не знала, хватит ли ей времени и сил на серьезную помощь. «Конечно нет», — ответила Джесси. «На протяжении долгих лет нам очень многие помогали, и теперь мне очень приятно продолжить эту традицию». Хотя Джесси выразилась по-своему, она продемонстрировала ценность возможности вернуть долг другому человеку. «Когда кто-то делает нам доброе дело, нам хочется передать эту доброту другим людям». Выражение «верни долг другому» Знакома нам по одноименному роману «Кэтрин Райан Хайт», по которому был снят фильм. Писатели и философы на протяжении десятилетий и даже веков анализировали эту сторону доброты. Вспомните письмо, которое 22 апреля 1784 года написал Бенджамин Франклин. «Уважаемый сэр, я получил ваше письмо от 15 числа и приложенную к нему записку. «Ваше положение глубоко огорчает меня. К письму я прилагаю чек на 10 луидоров. Не считайте, что я дарю вам эту сумму. Я всего лишь одалживаю ее вам. Когда вы вернетесь домой в добром здравии, то наверняка начнете собственное дело и со временем сможете вернуть все свои долги. И тогда, встретив достойного человека в сложной ситуации, Вы сможете вернуть мне долг, одолжив ему эту сумму. Посоветуйте ему поступить аналогичным образом и ищите другие возможности для добрых дел. Надеюсь, мои деньги пройдут через много рук, прежде чем их продвижение остановится. Таким образом, мне удастся сделать доброе дело, затратив малую сумму. Я не настолько богат, чтобы позволить себе значительные траты, поэтому мне приходится хитрить и получать максимальную пользу от малого. С наилучшими пожеланиями успеха вашему начинанию и с надеждой на ваше процветание в будущем остаюсь, дорогой сэр, вашим покорнейшим слугой, Бенджамин Франклин. Франклин отлично понимал, что самый лучший способ отплатить за чью-либо доброту — это сделать доброе дело кому-нибудь еще. Таким образом, он мог потратить то немногое, что мог себе позволить, и умножить общую доброту этого мира. Самое замечательное в истинной любви – та энергия, которой она нас наделяет. Проявляя доброту к окружающим, мы ищем новые возможности для добрых дел. Когда окружающие добры к нам – нам хочется продолжить их дело и передать доброту дальше. Привычки, которые следует усвоить. Когда кто-то проявляет к вам доброту, постарайтесь в будущем так же поступить по отношению к другому человеку. Жертва одного мальчика. Пятнадцать лет назад малыш Джеффа и Кристи Лиланд, Майкл, умирал. Жить ему оставалось всего несколько недель. Единственное, что могло его спасти, это пересадка костного мозга. Стоимость такой операции составляла 200 тысяч долларов. Страховая компания Лиландов отказалась платить за трансплантацию, а их зарплата преподавателей не давала возможности собрать средства на операцию. Когда один из учеников Джеффа из школы в Киркленде, штат Вашингтон, отдал учителю 12 пятидолларовых купюр, он полностью исчерпал свой банковский счет. Узнав о его пожертвовании, директор школы открыл счет и призвал учеников присоединиться к доброму делу, начатому мальчиком. Очень скоро к этой инициативе присоединились и местные жители. Меньше чем за месяц город собрал 227 тысяч долларов. Этой суммы хватило на трансплантацию, и жизнь Майкла была спасена. Осознав значимость самопожертвования в деле воспитания детей, Лиланды организовали благотворительную организацию, объединившую школьные клубы. Главная задача клуба Лиландов заключалась в поиске способов, которыми дети могли бы помогать другим детям, страдающим различными заболеваниями. С 1995 года их клуб собрал более 2,5 миллионов долларов и помог четырем сотням больных детей и детей-инвалидов. За годы своей работы члены клуба Лиландов занимались благотворительной деятельностью в общей сложности более 100 тысяч часов. Джефф говорит, что основное достоинство его клуба заключается в тонком, но очень позитивном и эффективном влиянии, способном нейтрализовать негативную культуру, существующую в школе в целом. Дети получают возможность вместе делать добрые дела. Подлинное ощущение единства и доброты проникает в школьную культуру, поскольку дети начинают служить обществу. Их объединяет великая цель помощи более слабым своим ровесникам. Мы не всегда видим результаты собственных жертв и добрых поступков, но истинная любовь призывает нас служить другим людям просто потому, что подобное служение способно менять жизни. Помогаем ли мы бездомному, ребенку или человеку, который сидит рядом с нами за обеденным столом, действуя с добротой, мы подчеркиваем ценность другого человека – Доброта может быть очень простой, но ее воздействие длится всю жизнь. Какими стали бы ваши отношения, если бы вы рассматривали каждое взаимодействие с другими людьми как возможность проявить доброту? Решили быть добрым человеком не только в хорошие, но и в тяжелые дни? Каждый год – выделяли хотя бы неделю на то, чтобы с добрыми целями помогать нуждающимся. Говорили лишь то, что пошло бы на пользу другим людям, и извинялись за неподобающие слова и поступки. Всегда искали случая подчеркнуть ценность другого человека. Поговорим о вас. Вопросы для обсуждения и обдумывания. Первый. Опишите свое состояние после того, как вы сделали кому-то доброе дело. Второй. Опишите свой любимый способ творить добро. Третий. Какой добрый поступок другого человека подтолкнул вас к свершению добрых дел в отношении окружающих? Четвертый. Когда вы будете проделывать упражнение, описанное далее, то подумайте, насколько естественно для вас доброта. Пятый. Когда вам труднее всего быть добрым? Полезные советы. Первый. Встречая человека, попробуйте представить, что он невероятно ценен для вас, очень одарен, рожден, чтобы исполнить некую великую роль в жизни, способен принимать и дарить истинную любовь. Попробуйте представить, что вы... Изменившийся человек, находящийся в процессе постижения истинной любви. Человек, обладающий способностью окутывать себя добротой. Человек, способный проявлять доброту, даже когда ее отвергают или относятся к вам несправедливо. Человек, способный предоставить окружающим свободу выбора, принимать вашу доброту, отвергать ее или отвечать на нее тем же человек, рассматривающий любую встречу как возможность сделать доброе дело. Вы можете напечатать эти установки на небольших карточках и разместить их там, где будете видеть каждый день, например, на зеркале в ванной. Второй совет. На этой неделе выберите один день и запишите все добрые слова и поступки, свидетелем которых вы станете. Просто записывайте, кто и что сделал или сказал. Третий совет. На этой неделе по утрам, по крайней мере, два раза подумайте о пяти возможностях проявить доброту, которые могут представиться вам в течение дня. В конце дня опишите все свои добрые слова и поступки. Четвертый совет. Постарайтесь услышать себя со стороны. После каждой беседы спрашивайте себя, какие мои слова были добрыми, а какие нет. Вспомнив недобрые слова, извинитесь за них перед собеседником.